Деревья в последнем снегу, не так, как в начале зимы. Он рыхлый, пушистый и влажный, овеян дыханием весны. Снег выпал, тут же копель, ей в перезвон гомон птиц. Как будто рассказ о зиме прочитан, нет больше страниц.